На вещевой склад, бегом марш. Можно и не бежать. Личный состав подняли в 5:00 утра, а прыжки в 12. Время еще есть. Но всеобщая атмосфера нервозного возбуждения действует на ротных и В конце концов, все шишки свалятся на них. Отработайте во всю силу, парни, выкладывайтесь до последнего, заклинает лейтенант Деревянко. Отличившиеся поедут в отпуска. Многие поедут, до десяти процентов, Только не подвезите. Грохоча сапогами взвод мчится по вымытому смылом асфальту. Хороший день, тепло, не жарко, ярко светит солнце, а главное нет ветра. Бордюры и разметка на плац ослепительно белеют свежей краской, даже пожелтевшую траву покрасили из пульверизаторов, и она весело зеленеет, как тиходонский в разгар лета окрашено все, что только можно: фасады и передние стены казарм, шлагбаумы, решетки, спортивные сооружения и тренажеры. Нигде ни соринки, ни спички, ни не окурка. Незнакомые люди в штатском сопровождении озабоченных офицеров снуют по распоряжению бригады, порождая всевозможные слухи и домыслы. На вещевом складе тоже стоит штатский незнакомец, внимательно наблюдающий, как Ульф надевает жилет разгрузку с десятками карманов, планшетов, ремней и закрепленными на спине контейнером рюкзаком. Расписывается за противогаз, саперную лопатку, электрический фонарь, ночной бинокль, компас, рацию гном, рацион питания в трехслойной упаковке из фольги. Комплект НАС, набор инструментов разведчика нож стропорез, дымовые шашки аптечку и индивидуальный пакет как быстро раскладываю все по карманам и карманчикам наконец все уложено Вольф четко докладывает рядовой волков вещевое снаряжение получил не спеши тут для тебя еще кое-что есть деревянка дёргает подбородком в сторону на потертом деревянном столе стоит каска сфера и тяжёлый титановый бронежилет четвертого класса защиты Майор Шуров распорядился, поясняет взводный. 30 пар глаз уставились на единственного солдата, удостоившегося комплекта средств индивидуальной защиты. В их взглядах некая отстраненность. Так смотрят пассажиры скорого поезда на мужика, скорчившегося под грузом своих проблем, ушлакбаума за холустного полустанка. Рядовой Волков вроде бы один из бойцов взвода, но на самом деле нет уже проведена линия, отделяющая его от других. Он корректировщик дождя. Его выбросят первым в 10 часов, и когда приземлятся ребята, неизвестно, что с ним будет. Перед глазами все время встает лежащий на дне окопа изрешечённый пулями муляж. возможно, так же будет выглядеть и его тело, даже прикрытое каской и титановыми пластинами. Рядовой Волка вещевое снаряжение получил Повторяет он и на непонимающий взгляд лейтенанта объясняет: лишние 18 кг а толку никакого. И добавляет, но уже про себя: усть они засунут эти железки себе в жопу, имитирует забота суки. Лучше залезу в окоп, и выкопаю нору в боку самого дна. все таки полтора метра каменистой земли может и пронесет. Рядовой Иваников вещевое снаряжение получил, Доклады звучат один за другим и вскоре деревянка подает новую команду За парашютами бегом марш Теперь бежать тяжелее Бьет по ногам лопатка прыгает на боку противогаз тянет назад рюкзак А ведь навьючивание далеко не окончено основной парашют 15 килограммов, дополнительный 5 оружие взрывчатка боезапас На парашютном складе неожиданно обнаружился чувак. Разбитая губа зажила, желтая припухлость на нижней челюсти едва заметна, но говорит с трудом, будто во рту катаются камешки. Встречаться взглядом с Вольфом он избегает. Майор Тенякин, помощник Чучканова по ПДП, примечание. ПДП парашютно-десантная подготовка. вычеркивает одну графу в журнале выдачи парашютов. Штатский с повадками, вынюхивающей след легавой внимательно наблюдает за его действиями. Запасные парашюты не получаете в связи с большой загрузкой снаряжением, объявляет Тянякин. На 5 кг меньше, облегченно вздыхает Вольф. Остальные реагируют по-разному: кто-то довольно кивает, кто-то озабоченно хмурится. Первые думают только о весе, вторые о потере аварийного шанса. Пряхин, чувак, и освобождённый от прыжков лисёнков, снимают с длинных полок отпечатанные мешки и выносят бойцам. Что ты мне дал? спрашивает у лисёнкова Вольф и показывает выведенную химическим карандашом на презенте надпись Серёгин. Откуда я знаю? Пашка прихрамывает на обожжённую ногу и заметно морщится. Он лежал на твоей фамилии. Значит, перепутали. Сбоку подходит Серж, молча забирает свой мешок и также молча ставит на пол парашют Вольфа. Он демонстративно не разговаривая с бывшим товарищем, а Вольф испытывает угрызение совести. Проверить печати и целостность упаковки, командует Тянякин и сам проходит вдоль строя, внимательно оглядывая каждый мешок. Штатский стоит в стороне. Эта часть процедуры его нисколько не интересует. Осмотр закончен, командует майор. Еще раз он осмотрит мешки на рабочей площадке, потом их вскруют, и он лично проверит каждый парашют. На оружейный склад. Бегом, марш! кричит деревянка. Теперь разведчики бегут как навьюченные лошади. В оружейке их встречает майор Шаров. Рядом с ним стоит строгий штатский, тоже с повадками легалой. Вольф пристегивает к поясу нож в ножнах с кусачками для проволоки, запихивает в нагрудные планшеты 8 автоматных магазинов, укладывает в подсумки 2 f 1 и 3 РГД-5, предварительно прицепив к специальным шнурам, которые при выхватывании гранаты выдернут кольцо, позволяя метнуть ее одной рукой. Боевые? спрашивает штатский. Шаров пожимает плечами. Конечно. Тот недовольно хмурится. Детонаторы, 4 200-граммовые и две 400-граммовые шашки тротила, саперные провода, автомат. Сержант Качев выносит отрезок толстой доски. Издалека кажется, что из нее торчат головки толстых медных гвоздей. Это патроны. Если пустых гнезд нет, значит их ровно 90. Можно не пересчитывать. Ребята облегченно вздыхают. Запас разведычика 900 патронов, но раз не вынесли цинки, Значит, соблюдать норму не будут, значит, ноша в десять раз легче. Постойте. Штатский делает несколько шагов вперёд, вынимает патрон, осматривает. Тоже боевые? Но какие? Снова пожимает плечами Шаров. Вопрос кажется ему глупым. Это же полномасштабное учение. Исключено, нетерпеливым возражением тоном говорит Штатский. На сто процентов исключено. На бросок гранаты никто не приблизится, хотя это тоже против правил, а на автоматный выстрел вполне, тем более они летят сверху, цель как на ладони. «Вы путаете, товарищ, кривит губы Шаров. Это же не американцы, не вражеские захватчики, не террористы, это лучшее элитное подразделение наших вооруженных сил. И потом, есть план учений, для его отмены нужен специальный приказ. Исключено. Повторил Штатский, как отрезал, и достал из-под пиджака не вида на малых размеров рацию. Приказ сейчас будет. Тем временем в кабинете Чучканова сценарий инспекторской проверки и так трещал по швам. Вы же две недели назад получили план учений, там все расписано, уныло бубнил полковник, проклиная раскатово, который вылетел встречать высоких гостей, оставив его расхлебывать любые возникающие проблемы. Значит, вопрос согласован. Откуда мы знали, что такое дождь? Раздраженно наступал худощавый седой человек с пронзительным взглядом. Это был генерал КГБ Никитский, начальник всех штатских из личной охраны Грибачёва. А теперь оказывается, что вы собираетесь бросить на голову секретарю ЦК 5 пулеметов? Да вы с ума сошли! Ну, почему на голову? Там почти километр. А если ветер подует, если кто-то умышленно сбросит их над трибуной? Вы дадите гарантию, что такого не произойдет и не случится никаких других накладок? Стопроцентную гарантию? Стопроцентных гарантий не бывает, особенно в таких делах, где на кону стоит твоя собственная голова, Чучканов молчал. «То-то. Но если бы вы даже дали гарантию, мы бы в нее не поверили, наро сказал Никитский. И Достов из строгого тёмно-серого пиджака простую шариковую ручку жирно зачеркнул пункт про сброс дождя. К чёртовой матери. И десантирование бронетехники, к чёртовой матери. Будете экспериментировать без кандидатов в члены политбюро. Он вычеркнул ещё один пункт. В это время на поясе генерала мелодично пропила рация. Он вставил в ухо крохотный чёрный наушник, нажал кнопку миниатюрной гарнитуры. Я первый слушаю. Конечно, нет. Правильно сделали. Сейчас он скомандует». Боевые патроны заменить холостыми. Бросил он в пространство, как будто замком брига Чучканов стал невидимкой. И наклонившись к плану учений, продублировал приказ письменно, поставив размашистую подпись. Я еще не встречался со столь вопиющей безответственностью. Вы понимаете, о чьей безопасности идет речь? Прозрачные льдинки из-под светлых бровей морозили смятенную душу полковника. Шеф подставил его в очередной раз, и виноватым теперь окажется он. Если вдруг где-то обнаружится хоть один боевой патрон, пеняйте на себя, зловеще сказал Никитский. Вы меня поняли? Чутька встал и замер в стойке смиренно. Так точно, словно загипнотизированный сказал он и даже хотел щелкнуть каблуками но располнившие ляжки помешали это сделать